Глава тридцать первая. Вечером мне вкололи лёгкое успокоительное, и я проспала до утра. Даже сны никакие не снились. Ближе к полудню следующего дня меня отпустили домой. Я вышла из палаты и заметила Костю. Он ждал в коридоре, и с момента нашей встречи ни на шаг не отходил от меня, будто был моей тенью. Впрочем, я давно научилась не обращать на него внимания». Как только мы оказались в салоне автомобиля, я попросила его отвезти меня к сыну и впервые услышала отказ. Костя сказал, что не положено. Я попросила ещё раз и уже собиралась позвонить Артуру, чтобы узнать причину, по которой мне не разрешили ехать к сыну. Может быть, ему стало хуже и нет о таком думать совершенно не хотелось. Гостя, заметив, как я побледнела и потянулась к сумке за телефоном, сказал, что сам позвонит Артуру Сергеевичу. Получив от него короткий ответ, он развернул автомобиль в сторону больницы, где лежал мой сын. Мы поехали к Егору, пока я мысленно благодарила Бога, что с моим мальчиком всё хорошо. Я полагала, что возможным наступлением беременности Артур станет мелосерднее к моим чувствам, но, кажется, снова ошиблась. Нас с сыном никто не тревожил целый день. Мы читали про его любимого Робинзона, играли, мечтали и болтали ни о чём несколько часов подряд. И в итоге заснули, крепко обнявшись. Артур приехал около семи вечера и застал нас уже бодрствующими. Я не хотела уезжать от Егора. С сыном было хорошо и комфортно, а в пустом и чужом доме Артура я чувствовала себя одиноко. Хотя сегодня должна была вернуться из больницы Катя, и, наверное, девочка будет рада меня видеть. Как провели время? спросил Артур, слегка улыбнувшись, но по глазам было видно, что он очень устал. Я предполагала, что с той самой ночи, когда случился пожар на одном из его заводов, он толком не был дома. На всё это указывало и чёрные круги под глазами, и щетина на подбородке, и сам взгляд разбитый и стеклянный. Кажется, Багров был в той же одежде, что и вчера. Впрочем, многие вещи могли и ускользнуть от моего внимания, потому что вчерашний день на фоне всех переживаний и волнений прошёл как в тумане. Егор сразу подобрался, услышав голос Артура, и вскочил на ноги. «Папа!» В такие моменты на его бледных впалых щеках появлялся румянец, И сердце треклятое сжималось, а я отводила глаза, не в силах терпеть эту пытку. Мы ведь могли быть счастливой семьёй, если бы я не спосавала тогда перед трудностями. Но я и предположить не могла, что за нашими спинами оба родителя договорились о такой низости и разлучили нас. Когда я уже перестану думать обо всём этом, отпущу прошлое и начну жить настоящим. И если я не могла столько времени совладать с собой, то и от Артура не стоило ждать светлых проблесков так быстро. Я видела, что Багрову крадкой смотрел на меня весь вечер, но решилась с ним заговорить лишь когда мы оказались в его машине. Как обстоят дела с заводом? поинтересовалась осторожно. Возможно, этот пожар был устроен конкурентами Артура, и у него сейчас по всем фронтам были трудности. Мне бы не хотелось стать ещё одним источником его проблем. И поэтому, что за выкрутасы были утром с этим внезапным неположением, я уточнять не стала, дабы не провоцировать новый виток недоразумений между нами. Всё нормально, пожар локализовали. Подсчитываем убытки и уже вовсю занимаемся работами по восстановлению, сдержанно ответил Артур. Это происки конкурентов или случайность? Всё-таки озвучила я вопрос, который крутился в голове. Я не знаю, идёт расследование, задумчиво ответил Артур. Вероятнее всего, это не случайность. Накануне сделки кто-то вставляет палки в колёса. Я поджала губы и решила, что не стану больше задавать никаких вопросов по этой теме. Артур был весьма многословен. Как себя чувствуешь? Я взглянула на него и утвердительно кивнула, вспомнила о его вчерашнем прикосновении к моему животу, и новая волна нежности и тепла прокатилась по телу. «Всё хорошо», — отозвалась я тихо. «Катя уже дома?» «Нет, я отвёз её погостить к бабушке на пару дней. Утром мы заезжали домой, и она забирала игрушки». «К матери?» — удивилась я. «Возможно, поэтому он отдал Косте указание сначала ехать домой», Девочка хотела со мной повидаться, но почему-то Артур ничего не сказал. Я бы приехала, а к сыну отправилась позже. Ты ведь сказал, что твой отец болен. Отец болен, но Катя любит бывать у бабушки. Родители живут в Подмосковье, в красивом месте, рядом речка и лес. Неподалёку есть больница, чтобы в случае чего отцу могли оказать помощь. Он уже давно не тот человек, каким ты видела его в последний раз. Он совсем ничего не помнит. Его болезнь достигла такого пика. Нет, знать о состоянии Багрова старшего я ничего не хотела, но этот вопрос вырвался сам. В основном да, он никого не узнаёт и практически ничего не помнит. Поэтому про деньги, о которых ты якобы была не в курсе, он уже скорее всего никогда не вспомнит. Я спросила это не затем, чтобы слышать от тебя новое обвинение в неискренности, но если ты сам начал то скажу. Мы могли бы быть хорошей и крепкой семьёй. Могли бы даже сейчас оставить все недоразумения в прошлом, независимо от слов твоего отца. Я очень сильно тебя любила и ключевое слово могли, а я давно практик и реалист. В нашем случае будущее время неуместно. По крайней мере, я не готов хоть что-то менять в своей жизни на данном жизненном этапе. Ты не прав, перебила я Артура. Кате нужна мама. «А я не оставлю своих детей. Всегда буду рядом с ними», — произнесла в полголоса. «И даже сможешь жить с нелюбимым мужчиной, который выставил тебе условие бросить собственных детей. Говорит, что не верит, и дальше постели не пускает в свою жизнь». Артур нагло ухмыльнулся. «У меня от негодования кровь вскипела в венах, и в голове зашумела от его слов и циничного тона». Во временам мне всё ещё кажется, что я люблю тебя. Из-за этой маски холодности и безразличия скрывается прежний Артур. Но в такие моменты, как этот, когда ты бьёшь резкими словами наотмашь, вижу, что я тебя совсем не знаю, и передо мной сидит незнакомый мужчина. Виктория, я стараюсь быть лояльным по отношению к тебе, пытаюсь держать себя в руках, потому что тебе необходимо забеременеть и выносить ребёнка. Но мне давно нет дела до личной жизни. На горизонте образовались серьёзные проблемы. Я сконцентрировал все усилия на том, чтобы сохранить свои позиции в бизнесе. Ты связался с криминалом? Эта догадка давно посещала меня, и я много думала обо всём. Нет, это неправда. Богров повернулся и посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Но те люди, которые задались целью мне навредить, с ним связаны. У меня похолодело внутри. После смерти Ольги Волошин обвинил меня во всех смертных грехах и на данный момент времени активно старается мне подгадить. Он считает, что я испортил его дочери жизнь, но Оля с самого начала была испорчена сама. Она оказалась слабовольной, избалованной девушкой, которая увлеклась выпивкой и наркотиками. И я к такому не привык и все эти радости пресек он на корню. Когда Ольга забеременела Катей, Я наивно полагал, что её отношение к жизни изменится, но ошибся. Ребёнок значил для неё столько же, сколько пустая полка в огромном шкафу. Оля зачастую на ровном месте сваливала потом весь свой хлам в виде раздражения, упрёков и истерик на маленького ребёнка. Спустя несколько месяцев после рождения дочери все запреты спали, и Ольга снова вернулась к привычному образу жизни и своим пагубным привычкам. Я пытался её лечить, помещал в клинику, но она сбегала, и всё начиналось по новой. Когда Волошин узнал о проблемах дочери, то превратился в зверя. Моя главная ошибка в том, что ему необходимо было рассказать об образе жизни его дочери с самого начала, а не ждать, когда случилась беда. «А Катя?» Я даже слов не могла подобрать, чтобы облечь их в предложение. «Катя...» Артур тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Катя не моя дочь. Я не знаю, чья она и узнавать не намерен, заметив, с каким мужеством я смотрю на него, Богров продолжил. Я сам узнал об этом уже после смерти Ольги, хотел выяснить природу приступов, которыми время от времени страдала девочка. Долгое время грешил на образ жизни её матери и только недавно узнал истинную причину недуга и то, что не являюсь настоящим отцом Кати. Что? Мои глаза расширились, а сама я побелела, переваривая в голове услышанную информацию. Никак не получалось уложить в голове услышанную информацию. Как видишь, и такое в жизни может быть. Пусть биологический отец не я, но я с самого рождения считал Катю своей дочерью, и впредь менять ничего не намерен. Ей и так не повезло с матерью-кукушкой, и я не стану вторым человеком, который предаст её. Ольги больше нет, а у девочки вся жизнь впереди. Катя ни в чём не виновата. Но как же Волошин? Он ведь хотел отнять у тебя девочку. Он не знает, что Катя не твоя дочь. Все эти покушения на твою жизнь, не проблемы, это всё из-за него. Ему никогда не было дела до родной дочери, усмехнулся Артур. Что Катя мне не родная, как ты понимаешь, информация закрытая, не для общественности. Помимо Волошина есть и другие люди, которые желают заполучить лакомые куски. Я и не собиралась никому об этом говорить. Вот и хорошо. Артур потёр двумя пальцами переносицу. У меня насыщенный рабочий график, много проблем, и я не хочу, чтобы ты добавляла мне лишних. Он проникновенным взглядом посмотрел мне в лицо. Я рассказал тебе о Кате, чтобы ты понимала масштабы моей ответственности и что я не оставлю Егора, несмотря ни на что. Мне не нужна твоя жалость или комментарии относительно всего этого. Без всякого выражения сказал Артур. Так это правда? Ты задался целью отобрать моих детей и считаешь меня такой же, как твоя бывшая жена, и рассказал об этих нюансах, чтобы я окончательно убедилась в твоей чёрствости? Ведь так? Он ничего не ответил, но и не опроверг моих слов. Ты намеренно бьёшь меня по больным местам, но в душе ты мне веришь. Веришь в мои чувства и видишь, что я не такая, но зачем-то держишь дистанцию. Эти слова я произнесла тихим голосом. Внутри у меня давно пустота. Холодный зрёк Багров. Я не верю тебе. Ты приходишь по ночам ко мне в постель и Вика, что ты хочешь услышать? В голосе Артура послышались высокие нотки, но тем не менее он звучал разбитым. Ничего. Ответила я вымученно: "Буду надеяться, что твоё сердце не превратилось окончательно в камень, потому что я..." Артур посмотрел на меня страшным взглядом, с его лица исчезло выражение озабоченности, но я всё равно продолжила: "Потому что я всё ещё люблю тебя и очень сожалею, что в жизни после меня тебе встретились люди, которые отбили у тебя веру в то, что есть настоящие искренние чувства". Я не могу ничего исправить в прошлом, но ради будущего наших детей сделаю всё, чтобы ты поверил мне в настоящем. Нечеловеческим усилием я заставила свой голос не выдать внутренней дрожи. Машина остановилась у дома. Артур долго смотрел на меня. Между нами повисло напряжённое молчание. У меня самолёт через час. Костя завтра отвезёт тебя к Егору. Можешь оставаться ночевать у него, пока меня не будет в городе. Мы поговорим обо всём, когда я вернусь, а ты успокоишься, хорошо? Я смотрела в его янтарные глаза, и сердце бешено стучало в груди. Артур уезжал, чтобы решить проблемы, возникшие из-за пожара на заводе, уезжал к своей любовнице или просто давал мне передышку, чтобы я в спокойной обстановке могла провести эти дни. Или он тем самым себе давал передышку, потому что я перешла в открытое наступление и буквально душила его своими признаниями и всеми этими разговорами. Тебя долго не будет в городе, произнесла я, едва сдерживая слёзы и не в силах сглотнуть ком в горле. Как бы там ни было на самом деле, я не хотела, чтобы Артур уезжал и оставлял меня одну, когда мне требовалась его поддержка. Я не знаю, В двух филиалах тоже возникли проблемы. Необходимо моё присутствие. Но если что-то понадобится, я всегда буду на связи. Артур потянулся ко мне рукой и стёр мокрые дорожки с моих щёк. Моя сентиментальность в последние дни дико раздражала, но я ничего не могла с ней поделать, и я всё ещё любила Артура, но эти чувства приносили боль. «Береги себя», — пробормотала я, отвернувшись от него, открыла дверь и... И выскочила из машины, быстрым шагом направилась в дом, не чувствуя и грамма спокойствия. А ведь по идее должна была, Артур впервые говорил со мной на чистоту. Так почему же я не радовалась этому, а растирала по лицу душившие слёзы?